Глава седьмая. Немного о дагестанцах. Сейчас будет сложная тема. Тут надо умудриться протиснуться в игольное ушко. Ну, знаете, политкорректность, толерантность, терпимость и прочее. В такие моменты ты пытаешься поймать середину, чтобы донести важную мысль до всех внемлющих сторон, но в итоге бывает по-всякому. Например, все обижаются. Ладно, будь что будет. В общем, есть у Дагестана такая особенность. Мы не любим два типа людей. Первый из них — это странные люди. Сейчас приведу пример. Вы обычный среднестатистический дагестанец. Тут надо заметить, что, кажется, больше нельзя так говорить о людях. Ну, предупреждения и тому подобное. Так вот, знаете, о дагестанцах пока что можно который живет обычной жизнью, человек религиозный, спортивный, серьезный и целеустремленный, как того и требует от вас общество. И вдруг однажды, стоя утром у зеркала, вы решаете, что неплохо бы сегодня надеть красную шапку вместо общепринятой черной. Но такое, наверное, со всеми бывает хотя бы раз в жизни. Я не про то, что вам обязательно захочется однажды надеть красную шапку, А про то, что может такое случиться, что захочется вам чего-нибудь новенького и необычного. Красную шапку, можно с бубенчиком, или ботанские модные очки, или ярко-розовый галстук. В общем, если вы сделали что-то такое необычное, что-то, по мнению общества, странное, то знайте, Дагестан такое не любит. Мы не любим людей, которые делают странные вещи. Мы не любим странных людей, людей, которые своими странностями стремятся выделиться на фоне остальных. Неизбежно возникает вопрос, а чего это ты, Хажи, сын Абусупьяна, носитель уважаемой фамилии Ахмедовых, уроженец села Чудоро, такого села нет, но если есть, извините, в котором течет великая, э, тут какая-нибудь национальность, кровь. Решил сегодня надеть красную шапку с бубенчиком, или даже двумя. Чего это ты удумал, дорогой брат, пойти в сторону библиотеки? Не читать ли книжки ты решил часом? Будь добр, объяснись передо мной и треместами семью десятью пятью другими твоими родственниками. И это только со стороны отца». В общем, как выразился бы и сержант Зулпукаров, «Сомнительных интересов людей мы не любим». Вот что я хотел сказать. И обладателей сомнительных шапочек тоже. И будьте добры, надевайте ботанские очки только если у вас проблемы со зрением, а не для того, чтобы показать, что вы умный или в угоду моде. Уж мы-то сразу заметим умного человека в своем окружении и без очков. Галстуком в целом у нас претензий нет, они были только для примера, но только если эти галстуки не ярко розовые. Говоря другими словами. Дагестан не очень любит отличающихся чем-то людей. Так вот, возвращаясь к нашей теме, есть второй тип людей, которых мы не любим еще больше, чем странных. Дагестанцы не любят жидких людей, и особенно жидких дагестанцев, которых в последнее время развелось подозрительно много. Если нужно максимально упростить, кого конкретно мы имеем в виду, говоря «жидкий», то, пожалуй, самое близкое по смыслу слова будет «слизняк». Остальные особенности данного типа темперамента будут вам понятны на интуитивном уровне. Именно таким был Расул. Точнее, стал таким, хотя раньше таковым не был. Но об этом в самом конце. Я не помню, к чему я это рассказывал. Просто имейте в виду.